Глава одиннадцатая По возвращении из своего мира должник первонаперво обязан показаться на глаза своему хозяину, чего мне совершенно не хочется делать после того, как я прохожу сквозь мерцающую завесу между мирами, возвращаясь в тень арки Междуворотия. Встреченная теплым благоухающим воздухом этого мира, я сбрасываю плащ и запихиваю его под мышку. В сердце пробирается страх. «Спасибо, Ликлор!» Не забываю я поблагодарить стража ворот у каменного циферблата. Он степенно кивает в ответ, когда я прохожу мимо него. Дорожки западного сада вечером кажутся более зловещими, чем утром. Я вздрагиваю от каждой тени и озираюсь, вглядываясь в беседки и кусты, почти ожидая, что ко мне неожиданно выскочат Ивор или Эстрильда. В своем собственном мире, дыша не зачарованным воздухом, я с легкостью забываю о все возрастающей паранойи, разыгравшейся у меня в Аурелисе. Теперь я мучусь вопросом, как мне выдержать здесь еще 10 лет. Возможно, я стала чересчурмнительной. Аурелис всегда был опасным местом, но мне удавалось не привлекать к себе внимание, и избегать досадных неприятностей. Просто последние дни выдались напряженными. Настоящая жизнь ждет меня дома, где Оскар бросил на меня через плечо несчастный взгляд, когда я прощалась с ним, стоя в дверях его спальни. Где Дэнни смотрел на меня пылающим взором, говоря, что хочет разорвать мои обязательства. Бросив плащ в своей комнате, я направляюсь в гостиную, где Эстрильда принимает гостей. Принцесса проводит здесь большую часть своих вечеров. Сегодня она опять отдыхает в окружении приближенных. Три должницы по обыкновению заняты ее волосами. Сегодня к креслу Эстрильды придвинут игровой столик. Склонившись над фигурами, Она продумывает следующий ход в игре с противником, который умеет проигрывать так, чтобы она ни в коем случае не заподозрила неладное. Эстрильда не поднимает глаз, когда я вхожу в гостиную, приседаю в реверансе и, пересекая комнату, опускаюсь на колени у ее ног. Я вернулась, моя госпожа, чтобы исполнить свой долг. Тихо отчитываюсь я. Готова выполнить любой ваш приказ. Я склоняю голову. Как правило, Эстрильда бросает на меня короткий взгляд и взмахом руки отпускает в библиотеку. Не помню, когда в последний раз она отдавала мне какой-либо приказ по моем возвращении с выходного. Однако в этот раз молчание Эстрильды длится дольше обычного. Не отрываясь от игры, Она скользит пальцами по разным фигурам, словно обдумывая возможные ходы. Ее молчание захватывает всю комнату, и никто не смеет его прерывать. Наконец принцесса выбирает красиво вырезанную фигуру и перемещает ее на три шага вправо по диагонали. Затем откидывается на спинку кресла, усложняя задачу трем служанкам, боящимся ненароком дернуть ее волосы расческами. Не глядя на меня, эстрельда берет бокал с прозрачной сверкающей жидкостью и отпивает из него. Увлажнив губы, она произносит. «Принц Костиен-Ладерит из Веспры просил по возвращении отдать тебя в услужение ему. Теперь ты в его свете. Я растерянно моргаю. «Мне послышалось?» «Да нет же. Наверное, Эстрильда обращается к кому-то другому, возможно, стоящему позади меня. На горле затягивается удавка обязательств. Так же туго, как вчера на нем сжимались пальцы принцессы, значит, это приказ, приказ мне. Но это бессмысленно. Госпожа, мой голос дрожит. Я хочу спросить, почему...» Хочу услышать разъяснение подробности. Эстрельда поворачивается, и впервые с той минуты, что я зашла в гостиную, смотрит на меня в упор. «Иди!» Выбора нет. В полном смятении я поднимаюсь и на одеревенелых ногах делаю реверанс, а после пячусь из гостиной к двери, слепо шаря в поисках дверной ручки. Уже приготовившись выйти в коридор, я внезапно останавливаюсь, застигнутая врасплох, голосом госпожи. «Еще одна вещь, долженица!» Сердце пропускает удар, и я медленно оглядываюсь через плечо. Принцесса вновь склонилась над игровой доской и, по-видимому, раздумывает над ходом, сделанным противником. Но я знаю, что внимание ее всецело обращено на меня. Эстрильда поднимает фигуру и лениво изучает ее, вертя в пальцах. «Я хочу, чтобы ты не разговаривала с лордом и вором». Голос принцессы звучит нежным урлыканием, но в следующий миг глаза ее вспыхивают, пронзая меня взглядом, словно копьем. «Никогда!» Петля обязательств сдавливает горло. Я задыхаюсь, выпучив глаза и вцепившись в ручку двери, чтобы не упасть. «Да, госпожа!» Хриплю, склонив голову. Выскальзываю из гостиной и тихо прикрываю за собой дверь. Что это было? Голова кружится, и я на трясущихся ногах плетусь по коридорам Аурелиса. Руки постоянно тянутся к горлу в попытках ослабить невидимую удавку. Большую часть времени я не обращаю внимания на то, что подчинена обязательствам. Да, я обязана исполнять приказы госпожи незамедлительно и безукоризненно, но обычно делаю это, не особо задумываясь о самих обязательствах. Сейчас же мне ясно напомнили о том, чем на самом деле являются обязательства проклятием. Проклятием, которое не снять, пока я не исполню свой долг. Меня потряхивает, и я обхватываю себя руками в попытках успокоиться, низко опустив подбородок. Боги Всевышние, что же мне делать? Ответ прост — подчиниться госпоже. Вот и все. Не разговаривать с эвором. Ладно, мне в любом случае не следует этого делать. Общаться с ним опасно, и каждая наша встреча с ним лишь сильнее убеждает меня в этом. Приказ Эстрильды, в сущности, пойдет мне во благо. Он поможет сделать то, что должно — избегать красивого лорда Фейри и выкинуть его из головы. Ну, насколько это возможно в городе-дворце, которым он однажды, и скорее раньше, чем все думают, будет править? Нужно видеть в Эстрильде союзника, а не врага. Ведь на самом деле она и есть мой союзник. Щит между мной и тем, что я могу совершить, и о чем потом буду вечно сожалеть. Придерживайся цели. Шепотом напоминаю себе. Еще десять лет. Не зли, Фейри. Не доверяй, Фейри. Не влюбляйся, в Фейри. Еще десять лет. Я вздёргиваю подбородок и расправляю плечи. Я выдержу. Я это выдержу. Внезапно понимаю, что не знаю, где нахожусь. Принцесса отправила меня прислуживать принцу Веспры. Но где его покои? У него есть во дворе свои личные комнаты? а не в том же королевском крыле, что и покои Эстрильды. И Извините, Обращаюсь я к должнику, торопливо идущему в противоположном направлении. Не подскажете, где живет принц Кристиен? Должник вскидывает на меня настороженный взгляд. Он меня явно узнает, хотя его лицо мне совершенно незнакомо. Быстро покачав головой и ничего не ответив, он спешит прочь. Без сомнения выполнять поручение своего господина или госпожи? Я вспоминаю его взгляд, и меня передергивает. Неужели слухи о моем злоключении в библиотеке прошлой ночью уже дошли до всех человеческих обитателей Аурелиса? Меня здесь будут избегать и бояться до конца моей службы за то, что я довольно смутно помню? Я кликаю еще троих должников, прежде чем мне наконец-то объясняют, где остановился принц. Похоже, он поселился в покоях королевы. Удивительно. После смерти королевы Дозиры ее комнаты долгое время пустовали. По слухам, эти покои величественнее и роскошнее спален Эстрильды, что мне, если честно, трудно представить. Хотя в комнатах королевы Дозиры я не бывала, дорогу к ним знаю хорошо, поэтому торопливо поворачиваю в нужном направлении. В апартаменты королевы ведет дверь высотой футов в пятнадцать, белая с позолотой, в повторяющихся узорах неизвестных мне миниатюрных голубых цветов. Рядом с этой дверью я чувствую себя очень маленькой. Впрочем, чувство привычное. Это ощущение преследует меня с самого прибытия в Аурелис, и исчезает оно только в обществе и вора, что нехорошо. Лучше стоять здесь и чувствовать себя маленькой и незначительной серой мышкой, осознавая свое место в этом мире. Я прочищаю горло, приглаживаю юбки, бойко стучу в дверь и жду. В ответ тишина. Снова стучу и снова жду. По-прежнему тишина. Возможно, принца в покоях нет. Возможно, мне следует уйти и вернуться позже. Нет. Эстрильда отдала ясный приказ. «Я теперь в услужении принца. Даже если его сейчас нет, я обязана явиться и ждать. Ждать, ждать и ждать». Я закосываю губу. Втянув носом воздух, еще раз стучу и тихо говорю. «Прошу прощения, это Клара Дарлингтон. Принц Веспры призвал меня к себе». Моя госпожа, принцесса Эстрильда, отправила меня ему служить. По другую сторону двери слышится шум. Шаги. Я отхожу, вновь оправляю юбки и сцепляю руки за спиной. Щелкает замок, и дверь открывается. Я, уже готовая встретиться со слугой принца, сталкиваюсь с ним самим лицом к лицу. Принц предстает перед моим взором без рубашки. Мне потрясенно округляются глаза. Я таращусь на обнаженный мускулистый торс с золотистой кожей. Узкие брюки сидят низко на бедрах и обтягивают ноги лишь до колен, оставляя голыми икры и лодыжки. Стопы — боссы. Блестящая масса черных волос — струится по мощным рельефным плечам. С резким стуком захлопываю отпавшую челюсть. Подняв взгляд к лицу принца, встречаюсь с необыкновенными фиолетовыми глазами, сердце ёкает. Он смотрит на меня с нескрываемым омерзением. «Ты!» — рычит принц. Я снова пытаюсь заговорить, но слова не идут с языка. Принц оскаливается, на секунду обнажив зубы, и делает неуверенный шаг ко мне. Его ноги подгибаются, глаза закатываются, и к моему величайшему изумлению он падает в обморок прямо мне в руки.